Глава двадцать пятая. Я вновь просыпаюсь рядом с Коулом, но на этот раз не чувствую никакой неловкости, поэтому не сажусь и не прячу взгляд. Он перекатывается на спину. Я поступаю так же. И это кажется совершенно нормальным. Совершенно естественным. Не знаю, что происходит между нами. Может, это романтика, а может, просто духовная связь между двумя людьми, которые проходят через что-то подобное вместе. Нас словно гравитации притягивает друг к другу чтобы мы оказались как можно ближе. Но при этом меня не покидает чувство, будто мы всегда были так близки. «Так у тебя нет гипергенеза?» спрашивает он. «Нет. Ну, думаю, он у меня был когда-то. Но сейчас нет. И как это произошло?» «Я и сама не знаю. Я поднимаю руку и медленно вращаю ею. Сейчас она кажется легче из-за того, что в ней нет панели. Это не генетическое заболевание. Но, видимо, папа смог найти лечение, Наверное, он сделал это после смерти мамы. Попытался спасти меня от подобной участи. И ничего не сказал тебе? Я опускаю руку. Нет. Он скрыл это от меня и от картекса. Дакс считает, что именно поэтому он просил меня держаться подальше от бункеров. Уставившись в потолок, Коул чешет грудь. Волнейшая неразбериха. И не говори. Все это время у меня могла быть настоящая панель. Он смотрит на меня. Но ты же можешь сейчас получить новый э, зародыш и установить обычные модули, да? Это не навредит тебе? Думаю, да. Но мне не нужно этого делать. Оказывается, у меня в позвоночнике хранится резервная копия, поэтому новая панель уже растёт в моём теле. Кол садится, поднимает футболку и натягивает её. Если новая панель уже растёт, то тебе понадобится много калорий. Думаю, самое время сбегать в кафетерий и принести нам завтрак. Как думаешь? Я тоже сажусь и стягиваю свои спутавшиеся за ночь волосы в хвост. А что у них есть? Омлет, бобы, рисовая каша, тосты, вафли, буррито. У них есть вафли? Коул улыбается и поднимается на ноги. Заказ принят. Бегу за двумя порциями вафель. Скоро вернусь. Он обувает ботинки. А затем, улыбнувшись мне напоследок и дождавшись ответной улыбки, выскальзывает за воздухонепроницаемые двери. Я встаю с матраса и иду в ванную. Но замираю, когда краем глаза замечаю свое отражение в зеркале. Исцеляющие наниты трудились всю ночь, и они не только зарастили порез на руке. На коже все еще видны шрамы, но она уже не такая тусклая. Губы стали гладкими, а не потрескавшимися, и темные синяки под глазами почти исчезли. Через несколько дней, когда моя панель вновь вырастет, я буду выглядеть так же хорошо, как и все остальные в этом бункере. Молодой, здоровый, чистый. От двух лет страданий и ужасов не останется и следа. Словно я стану совершенно другим человеком. Только этого не произойдет. Ночью я решила сделать расшифровку вакцины. Наверное, в глубине души я понимала, что соглашусь на это еще когда читала код. Конечно, я еще не смирилась с этой мыслью и уж точно не готова к этому. Но мир не может ждать, пока картекс взломает вакцину. Люди умирают каждый день. Вирус развивается. И это единственный способ спасти человечество от кошмара. Дверь в комнату открывается. Я поворачиваюсь и вижу Дакса, который хмуро смотрит на матрас на полу. Скорее всего, его модули могут распознавать тепловые сигнатуры. Он узнает, что я спала с Коулом на одной кровати. От этой мысли у меня сводит желудок. «Принцесса», — говорит он с нечитаемым выражением лица. «Как твоя рука?» Я выхожу из ванной. «Ну, довольно неплохо». «Хорошо». Он осматривает комнату. Его взгляд останавливается на моей панели которое сейчас выглядит как застывшая месиво из проводов. Я разобрался в большей части того алгоритма, но не уверен, правильно ли все понял. Он убьет меня. Дакс сглатывает и встречается со мной взглядом. Его рыжие волосы всклокочены, а изумрудные глаза налиты кровью. Вероятно, он всю ночь разбирался в коде, пытаясь понять, что тот сделает со мной. Я поняла это, как только увидела алгоритм. Но не смотрела на это с позиции Дакса. Ведь именно ему придётся подготавливать оборудование, подключать меня к нему и запускать код. Именно эту задачу поставил перед ним папа. Убить меня. Мы найдём другой способ, — говорит Дакс, и в его голосе слышится напряжение. Твой отец оставил алгоритм на крайний случай, но это не означает, что мы должны его использовать. Конечно, должны. Мы не можем больше ждать. Вирус развивается. С горби в плечи он опускает взгляд в пол. Должен быть другой способ. Я не понимаю, почему он использовал тебя. Почему не кого то другого? Миллионы людей были бы счастливы умереть за это. Я тоже опускаю взгляд. Этот вопрос крутится в голове с тех пор, как я увидела кот. Как папа мог поручить это мне? Почему он приговорил меня к смерти? Он вообще любил меня? Не думаю, что когда-нибудь узнаю ответы. Хоть мы и жили вместе, но я никогда не чувствовала себя важной частью его жизни. Он защищал меня и заботился обо мне но при этом мог потеряться в работе на несколько дней, забывая о еде, походах в туалет и сне. Он почти не разговаривал со мной. А если это и происходило, то смотрел сквозь меня, словно в это время всё ещё размышлял над головоломками гентеха, которые считал интереснее, чем лицо дочери. Работа яркой звездой освещала его жизнь, а я была лишь маленькой планетой, на которую он обращал внимание лишь во время редких затмений. Но иногда я становилась не только его дочерью, но и партнёром. И тогда мы сидели бок о бок в подвале и вместе работали над алгоритмами. Поэтому я знала его коды лучше, чем что-либо ещё. Я понимала, что они для него значат. И вот почему я решилась на расшифровку. На эту вакцину папа потратил всю свою жизнь, говорю я. И доверить её расшифровку он мог только мне. Это не наказание, Дакс, а большая честь. Он выбрал меня, потому что знал, Я пойму, что поставлено на карту. Пойму, что эта вакцина стоит дороже, чем моя жизнь. Дакс проводит рукой по волосам и сгребает их в кулак. И на какое-то мгновение мне кажется, что он стал выглядеть моложе тем же мальчиком, которого я знала до чумы. Принцесса. Начинает Дакс, но его голос срывается, и он закрывает рот рукой. Я подхожу ближе и обнимаю его. Он прижимает меня к себе. Его тело дрожит, как это было, когда он вышел из комокса. От него пахнет мылом и дезинфицирующим средством. Этот запах возрождает воспоминания о том, как мы кодировали в подвале. И как я влюбилась в парня, появившегося на нашем пороге. Как мы спорили из-за алгоритмов и как плавали в озере. Слушали, как папа по вечерам читал нам стихи. Дакс стискивает меня в объятиях и прижимает лицо к моим волосам. «Ты уверена?» — шепчет он. «Ты не должна этого делать. Я могу стереть этот алгоритм. Мы можем сказать всем, что инструкции пропали, когда мы вырезали панель. Я застываю. Нет. Говорю я и отступаю назад. Мы не можем этого сделать. Вирус развивается. Забудь про вирус. Мы останемся в бункере. Он хватает меня за плечи. И сами разработаем вакцину. Не нужно отправляться на казнь только потому, что Лаклан оставил тебе этот код. Слава Дакса полнейшее безумие. Мы не можем просто спрятаться от проблемы такого масштаба. Но его пристальный взгляд вновь пробуждает все мои сомнения по поводу папиного плана. Я бросаю взгляд на папки с проектом Заратустра, аккуратно сложенные на полу. Я верю в папин алгоритм. Но все еще не могу смириться с мыслью, что вручаю свою жизнь человеку, который вскрывал детей. Но у него всегда были на это веские причины. Коул сказал, что доверяет папе больше, чем кому-либо другому на планете. Даже после того, через что тот заставил его пройти. Папа был сложным человеком. Но его трудно назвать нерациональным. Он бы не написал такой алгоритм, если бы у него был другой выход. «Нет, Дакс», — говорю я, стараюсь не повышать голос. «У нас нет времени, поэтому мы расшифруем вакцину. Мы можем сделать это уже сегодня вечером, если достанем клонбокс. Выберемся отсюда и доедем до лаборатории». Его изумрудные глаза пылают, но я вижу, что он постепенно сдается. Он так же хорошо, как и я, понимает, что нам от этого не уйти. Наконец, его плечи опускаются, и он начинает расхаживать по комнате. «Я всегда думал, что мы однажды поженимся», — бормочет он. «Ну, после того, как все это закончится». «Дакс, просто мне казалось, что так и должно быть. Мы бы жили и кодировали вместе, но этого не случится». Он вновь бросает взгляд на матрас Коула. «Это не то, о чем ты подумал». Говорю я, хотя, если честно, даже не знаю, о чем он подумал и что происходит между нами с Коулом. я была «Потрясена?» Он отмахнулся. «Тебе не нужно ничего объяснять. Мне следовало разобраться в коде быстрее. Следовало понять все сразу». «Он написан в четверичной системе?» «Да». Дакс грустно улыбается мне. «Вы с отцом, наверное, единственный кто может читать его с такой легкостью?» Я пристально вглядываюсь в его глаза. В них печаль. Отчего в стене, которой я отгородила свой страх, появляется трещина будет в его взгляде отчаяние или ярость, мне было бы лучше. Но сейчас он выглядит так, словно оплакивает меня. Через день я покину этот мир. А он всю жизнь проведется сознанием того, что именно он меня убил. И моя смерть не будет быстрой и безболезненной. Я постаралась задвинуть мысли об этом этапе расшифровки вакцины в дальний угол, но при виде горя, исказившего лицо Дакса, они нашли оттуда лазейку. И с каждой секундой трещина становится все больше и больше, пока не превращается в пропасть. И вот я уже балансирую на ее краю, чувствуя, что вот-вот упаду. Я умру. И нет никакого другого исхода. Мое тело распадется на куски, и смерть неизбежна. Но я все еще не готова к этому. Если бы я верила в загробную жизнь, то могла бы ухватиться за эту веру, как за соломинку. Но, думаю, все, что меня ждет, это холодная, бесконечная тьма. Глаза Дакса сужаются от беспокойства. Я медленно вдыхаю и задерживаю дыхание, чтобы взять себя в руки. Страх сжимается внутри, уменьшается в размерах, подчиняется моей воле. И только после этого я выдыхаю. Просто скажи мне, что нужно сделать. Всё так же, сузив глаза, Дакс несколько мгновений смотрит на меня, а затем осматривает комнату. Упокой вещи. Я достану клонбокс, а затем взломаю систему безопасности, чтобы вытащить нас отсюда. Когда я сделаю это, вам с лейтенантом Франклином нужно будет подняться в гараж, где вас будет ждать джип. а мысли о Бенном возьмем еще один. Его взгляд вновь возвращается к матрасу Коула. Ты не можешь рассказать ему об алгоритме принцесса. Коулу? Даг скивает. Он тайный агент, которому поручили твою защиту. Я даже предположить не могу, как он отреагирует на это сообщение. Он может спокойно воспринять его, а может увести тебя куда-нибудь и спрятать, чтобы не допустить расшифровки вакцины. Мы не можем так рисковать. Я закрываю глаза. Мысль о лжи Коулу терзает меня. Он заслуживает знать правду, и мне не хочется обманывать его. Но Дагс прав. Неизвестно, как его защитные алгоритмы среагируют на известие о моей предстоящей смерти. Коул может взбеситься и попытаться защитить меня. Может потерять контроль во время расшифровки. Может по неосторожности уничтожить все шансы на появление вакцины. Хорошо, соглашаюсь я. Не буду ничего ему говорить. Через сколько часов мы сможем уехать? В течение часа я подготовлю все необходимое. Он подходит к двери. Она отодвигается, но такс замирает в дверном проеме, положив одну руку на раму. Ты готова к этому? Я обхватываю себя руками. Ты считаешь меня сумасшедшей? Из-за того, что я согласилась на это, он смотрит на меня сверху вниз, и черты его лица смягчаются. Нет, принцесса, ты вовсе не сумасшедшая. Думаю, ты невероятно храбрая. Храбрая. Это слово придаёт сил. Я ещё несколько раз мысленно повторяю его, окончательно загоняя страх в дальний угол. Может, папа выбрал меня для этой миссии, потому что знал, что я, как послушная девочка, стану придерживаться плана? Встречусь с этим лицом к лицу, потому что я сильная. Потому что сражаюсь до конца. Потому что не боюсь поступить правильно. Папа доверил эту миссию мне, потому что я храбрая. «Хорошо», — говорю я. И мой голос звучит уверенно и твёрдо. «Давай как можно скорее взломаем систему безопасности». Пристально смотря мне в глаза, дак скивает, а затем разворачивается и выходит из комнаты. К тому времени, как кол возвращается с подносом, на котором стоят тарелки с вафлями, я уже упаковала наши чемоданы и принялась расхаживать из угла в угол, нервно кусая ногти. Эта привычка появилась у меня несколько дней назад. Хотя я раньше никогда так не делала. Должно быть, так на меня влияет стресс. Генкит надёжно спрятан в моём рюкзаке вместе с папками проекта Заратустра. А моя окровавленная голубая одежда хомстейка лежит в куче у кровати. Я снова надела майку и брюки карго, которые мне дал Коул, а волосы стянула в хвост. И меня не отпускает мысль, что это последняя одежда, которую я надела. Кэт окликивает меня Коул, ставя под нос: "Ты в порядке?" Крик связался со мной и сказал, что мы скоро уезжаем. Что происходит? Он забирает клон-боксы и запускает взлом системы защиты, а мы отправляемся в лабораторию. Коул стискивает челюсти, меня охватывает нехорошее предчувствие. «Что?» — спрашиваю я. «Что не так с планом?» Коул смотрит мне прямо в глаза, но не говорит ни слова. Я начинаю прокручивать в мыслях все возможные варианты и вспоминаю события вчерашнего утра. Когда Дакс рассказал, что мы воспользуемся взломом, то Леобен упомянул, что этот алгоритм написала Дзюньбэй. Девушка, которую он считал ответственной за взлом лаборатории, убившей папу. Девушка, которая ударила медсестру ножницами. о Еле вслышно выдыхаю я. Я забыла. Код взлома написала Дзюньбэй. Он кивает. Это компьютерный вирус. Он запускает симуляцию, которая создает впечатление, что на бункер совершена кибератака. Полагаю, так оно и будет. Код заразит все системы, и какое-то время будет твориться хаос. Именно так Дзюньбэй сбежала из лаборатории. Хаос? Мой живот сжимается. Мне немного известно о но все, что я слышала, звучало ужасно. Хотя, полагаю, все вполне объяснимо. Мне даже сложно представить, какие ужасы пережили дети в проекте Заратустра. Если она и опасна, то, вероятно, это папа сделал ее такой. Правда, идея воспользоваться ее кодом, чтобы выбраться из хомстейка, все еще пугает меня до дрожи. «Коул, это симуляция. Никто же не пострадает?» Он открывает рот, чтобы ответить. Но тут в потолке начинают мигать огни. И раздается сигнал тревоги. А затем механический голос начинает повторять инструкции. «Предупреждение! Запущен процесс изоляции! Вернитесь в свои комнаты!» Глаза Коула стекленеют. Крик забрал клон-бокс. И только что запустил взлом системы безопасности. На них с Лиобеном напали охранники. Но уже все в порядке. Они выбираются на парковку. Нам тоже пора уходить. Он надевает свой рюкзак, а затем поднимает мой чтобы помочь мне. Натянув лямки, я нервно поправляю его на спине. Ты не ответил мне, Коул. Кто-то может пострадать? Он тут же расплывается в фальшивой улыбке. Конечно же, они этого не допустят.